Глава 33. Вадим проигнорировал её вопрос и продолжал. Как я уже говорил, у Виктора было три сестры. Одна из них, Манана, спустя много лет отыскала брата в Москве и приехала к нему просить помощи. У неё тяжело заболел муж, и она надеялась, что брат, московский врач, устроит его в хорошую клинику. Но Виктор Маркович... Даже не вышел к сестре. Домработница сказала ей, что хозяина нет. Манана не поверила. Стала упрашивать впустить её, оттолкнула прислугу, вбежала в дом, увидела Виктора. Случился скандал, в процессе которого в гостиной разбился торшер. «Это была я, а не домработница», — сказала Зина. «Горничная была в отпуске. Поздней осенью дело случилось». В тот день никого дома, кроме Виктора Марковича, не было. Он накануне под дождь попал, и за ночь у него такая ангина развелась. Никогда хозяин не болел. А тут раз — температура высокая, горло красное. Когда эта баба утром явилась, я за монашку её приняла. Вся в чёрном, на голове платок. И она вначале вежливо себя вела. Назвалась как-то... Я не разобрала имени фамилии, помню только, что они не по-русски звучали. Она сказала, что хочет с Виктором Марковичем побеседовать. Я ее попросила в холле подождать. Пошла в гостиную, доложила о гости. Профессор рассердился. «Это сумасшедшая, она меня давно преследует, всякую чушь несет. Выстави ее вежливо вон. Скажи, что я уехал, не от меня в Москве. В командировку улетел, нескоро вернусь». Я так и поступила, а она... Зинаида поюжилась. Ой, что было! Меня в сторону оттолкнула, побежала в вглубь дома, внеслась в гостиную и давай орать, вещи на пол кидать. Хорошо Борис прибежал, скрутил бабу и вытолкал. Виктор Маркович нам потом объяснил, что она ненормальная, докторша из провинции. Она, мол, хочет у него диссертацию защищать. Бегает за ним, показывает какие-то нелепые записи. «Мне Витя то же самое сказал». Раздался с порога голос Луизы. Я, когда мне об этом визите рассказали, возмутилась поведением посетительницы. Даже хотела в милицию заявление написать. Но Виктор не разрешил. Жалел хулиганку. Человек же болен, не владеет собой. Не хочу и без того... Несчастной женщине ещё хуже делать. Она больше не появится. Я ей уже объяснил, что приходить сюда не стоит. Хорошо помню эту историю. Я ещё тогда подумала: мой муж, Святой. Но уж нет. Святым он точно не был, поморщился Вадим. И в тот раз выгнал из дома не лишившуюся ума врачиху, а родную сестру. Манана уехала домой прокляла брата вместе со всей его семьёй. Муж её вскоре умер. Кстати, она жива и до сих пор уверена. Помоги Виктор её супругу, тот бы выжил. После смерти родителей и сестёр Манана хранит домашний архив. В нём есть свидетельство о рождении Виктора Марковича, подлинность которого подтверждена записью в местном ЗАГСе. В нём стоит дата. 1946 год. Село Октябрьское. «Но у меня другая бумага», — воскликнула Луиза. «Полюбуйтесь. Москва. 36-й год. Родители Марк Викторович Шкодин, русский, мать Оксана Степановна Шкодина, русская». «Не стыковка, однако», — воскликнул Анатолий. «Странная ситуация. Обычно люди хотят стать моложе, а не старше». «Но это не в том случае, когда жена старше тебя на много лет», — отрезал Вадим. Если верить метрике, которую держит в руке Луиза Ивановна, Виктор появился на свет в столице. Значит, паспорт ему выдавали в Москве. Он ходил в школу, учился в медицинском институте, работал где-то. За каждым человеком тянется бумажный след. И если пойти по нему, можно найти много интересного. И я это сделал. Странности начались сразу. Отец нашего героя, Марк Викторович Шкодин, в Москве никогда не жил. Квартиры в столице, СССР, не имел. Оксаны Степановны Шкодиной тоже в Москве не было. Я отправил запрос. Где же обитали мужчина и женщина с такими именами-фамилиями? И довольно быстро выяснил, что Марк имел дом в грузинской деревне и в 46-м году первый раз стал счастливым отцом. У него родился сын Виктор, матерью которого была не мифическая Оксана Степановна, а Медея Де Диани. У меня есть все документы Вити Шкодина. Запись в книге о его рождении, справка о зачислении в школу, аттестат об окончании восьмилетки, диплом медучилища и всё. Более на него в Грузии ничего нет. И вообще, о Викторе Марковиче полная тишина. Он словно исчез, растворился, материализуется господин Шкодин. Через несколько лет после того, как стал фельдшером, он женится на Валентине Матвеевне Нестеровой. Невесте было 36 лет, и это её первая свадьба. Она кандидат наук, заведует отделением в роддоме, дочь известных, но уже покойных гинекологов Нестеровых, живёт в собственном доме в селе Кондакова. «Если кто мне не верит, то может посмотреть, здесь все документы». Антон встал и подошёл к ноутбуку Вадима. Олегасов спокойно продолжал. Жениху, судя по бумагам, на тот момент было 32 года. В документах ЗАГСа есть заполненная им анкета, где указана дата рождения. На самом деле же, Виктору Марковичу чуть за двадцать. Он прибавил себе возраст. Зачем? Чтобы окружающие не судачили о них с Валентиной, предположила Лариса. Если мужик старше супруги на двадцать лет, то он молодец, орёл, прямо секс-символ. А вот ежели женщина за парня намного моложе себя замуж выходит, то она развратная особа, соблазнительница малолетних, старуха, Раскатавшая губу на мальчика. В большей степени дело было в образовании, пояснил Вадим. Виктор Маркович мог работать фельдшером, а врачом нет. Чтобы стать доктором, ему надо было поступить в институт и пять лет грызть асфальт науки. Это Валентине совсем не нравилось. Она-то писала докторскую, которую, кстати, через несколько лет после свадьбы успешно защитила. Ну и, конечно, она боялась сплетен. Ведь злые языки точно бы зажужжали. Ага, окрутила парня-дурака. На молодое тело польстилась. Сошлась с деревенщицей необразованной. То, что думала первая жена моего мужа, вы знать не можете, отрезала Луиза. Валентина Матвеевна была замечательным доктором. Я у неё практику проходила. Она меня любила, выделяла из толпы студентов. Она была очень хороша собой, но вот про её личную жизнь никто ничего не знал, кроме того, что у неё есть супруг, замечательный врач и тоже красавец. Вадим посмотрел на меня. Я вынула телефон, нажала на экран и попросила. «Заходите, пожалуйста, в дом. Мы вас ждём». «Секунду!» — разозлилась Нина. «Это наш дом. Кого вы сюда зазываете?» «Одну знакомую вам женщину», — улыбнулась я. А пока она идёт, скажу пару слов. Валентина была хорошим специалистом, и у неё имелось большое количество не только своих пациентов, как говорится, со связями, но и тех, кому помогли когда-то её родители. И с учениками старших Нестеровых, разлетевшихся по разным городам и весям СССР, да что там, по всему миру, она поддерживала отношения. Короче, через год после свадьбы Виктор Маркович защитил кандидатскую диссертацию. «Это невозможно», — остановил меня Антон, «ведь у него не было высшего образования». «Фокус, покус», — сказала я. Сейчас, когда диплом вуза можно легко приобрести в интернете, афера, вдохновенно организованная Валентиной, не кажется фантастической. «Хочу предостеречь всех желающих стать выпускником университета никогда туда не поступавших, и получить потом престижную работу, вмешался в беседу Феликс. Корочки и в метро продаются, но любая серьёзная организация проверит кандидата на должность, узнает, что документ фальшивый, и тогда неприятностей будет куча. — Согласен, — кивнул Сергей Кузнецов. — Лучше иначе поступить, заплатить денег и стать студентом чего-нибудь потом платить за хорошие отметки и честно получить диплом. Вот тогда никто не подкопается. На лекции и семинары можно не ходить, жить как всегда, но не будет конфликта с законом». «Очень честно», — ехидно заметила Нина. «Только как был дураком, так и мы останешься. Это та же покупка диплома». «Зато никто не прижучит», — возразил супруг Виктории. «Ведь есть же сведения, что ты пять лет занятия посещал». «В советские времена мошенники тоже существовали», — продолжала я. Однако аферы с дипломами были большой редкостью. Те годы уличить человека в том, что у него липовое образование, было непросто. Приходилось обращаться в разные архивы, рыться там в бумагах, делать запросы. Валентина Матвеевна это очень хорошо знала, поэтому... Организовала Виктору Марковичу диплом медицинского института далёкого от Москвы города. Вуз просуществовал всего 15 лет, а потом его слили с университетом в областном центре. Сделали из института медицинский факультет, а ещё через пару лет и факультет расформировали. В общем, захочешь архивы того вуза искать, посидишь, но не найдёшь. «С ума сойти», — прошептала Луиза. В голове не укладывается. Виктор Маркович был гениальным доктором. Я же с ним рядом всю жизнь работала. Он врач милостью Божией, талант, помог многим женщинам. А теперь вы говорите, что у моего мужа было только медучилище за плечами. Да еще не московское, а бог весть какое. Старательно ученик и в провинции прекрасное знания получит. А балбес и с Кембриджа идиотом выйдет. — заметил Феликс. «Если человек захочет, он сам нужные учебники изучит». «Если он историк, то да», — заспорила Луиза. «Но в гинекологии это не пройдёт. Необходима практика». Кое-какие базовые знания у Виктора имелись. «Всё же он был фельдшером», — заметил Вадим. «И не забудьте, на ком парень женился. На Валентине Матвеевне Нестеровой». Он стал работать вместе с супругой. И та за короткий срок натаскала его. А потом ученик превзошел педагога. Ведь так, Роза Михайловна. Что вы стоите скромно на пороге и молчите? Мы вас с нетерпением ждем. Это же баба Роза, наша молочница, удивилась Нина. Она здесь зачем? Старушка села на край дивана и чинно сложила руки на коленях. А затем, Ниночка, что я в долгу перед Валей, которая намного старше была. Она спасла меня от смерти, когда я в колодец упала. И с той поры для Матвея Петровича и Ирины Павловны я вроде как племянницей стала. Валя закрытым человеком выросла, веселиться не умела, по танцулькам не бегала, все училась». Единственной близкой подругой я ей была. Она за младшую сестру меня держала. Много о своей жизни рассказывала. Валя всё про измены Виктора Марковича знала. первое это время они хорошо жили, а потом... Роза Михайловна замолчала, затем пробормотала. «Волнуюсь я чего-то».